«Заметно!» – буркнул Полос. «И сотни километров не пролетели!» «Для того и вылетели. Проблемы мы уберем. Лучше ведь здесь все проверить. Неисправное заменить, поломанное починить. Представь, если бы сломались где-то в пути, а так до хаба рукой подать». «Да хаба сотни километров, а мы тут застряли!» – буркнул Полос. «Успокойся! Еще раз тебе говорю!»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 а что тут скажешь, царский подгон, и именно тогда, когда он нужен. Ну что, теперь точно пора ехать к Кизе, заметила Юси. Ага, Полос, готовься, предстоят долгие торги, заметил Тапок. Поход в магазин решили не откладывать, и сразу отправились торговаться. Вик привычно уже остановил гравелет на пятачке возле магазина,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 изя сверкал всеми своими золотыми фиксами явно предвкушая скорый навар и вам не хворать израиль соломонович откликнулся полос ней чего вы там притащили и хлам который мусорчиков отобрали о а вы уже в курсе удивился полос откуда так и какой шустрый молодой шлемазл вы посмотрите Откуда узнал, оттуда узнал? Скажу вам больше. О вашем шухере уже весь город знает, а уж я тем более. нож Он потер руки. Так с чем пожаловали? Говорите такие уже? Туда ведь услышали, что вам какие-то подсы приперли старый раздолбанный проходец. Вы же еще его не протали? Голос пола заструился паток и медом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 Он всплеснул руками. «Ну что за люди? Какой старый! Какой раздолбанный! Великолепнейший проходец! Прямо-таки с завода! Навье. Движок работает, как сердце моей старочки!» «Да на нем и сто метров не проедешь!» — возмутился Полос. «Проедешь, проедешь!» — прикрикнул Изя. «Доберешься до северных земель и назад вернёшься! Ну да, конечно! Молодой человек!»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 Был в баре еще один человек. У двери в подсобное помещение грустил вышибала. Крупный мужик со здоровенным синяком под глазом и свернутым на бок носом. «Добро пожаловать, наверное. Оплата вперед, в не наливаем». Выдал явно заученную и набившую ему давно оскомину фразу бармен. «Что будете пить?» «Ммм, текилу с капелькой чили и сладким пивом. Есть в своем баре чили».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 что у тебя вон бутылочка стоит, а еще сахар. И мне с трубочкой. Юси уселась на соседний стапком табурет, и тот вопросительно на нее уставился. «Они там уже почти дергают друг друга за волосы», пояснил Юси. «Я все проверила. проходишь конечно, битой жизнью, но это такая техника, его до конца не ушатать. Во всяком случае, для этого нужно очень сильно постараться». «А есть вообще смысл так морочиться?» «Однозначно есть! Эта штука куда надежнее даже наших гравициклов! Да на проходце мы куда угодно доберемся, да и починить его в поле не проблема!» «Чую, Изи за него с нас три шкуры стерят», — проворчал Тапок. «Оно того стоит, а трофеи — дело наживное», — заявил Юси. «Если повезет, конечно, так что давай за удачу!»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 Догадался Тапок. «Именно!» «Скажи Изи. Пока что мы заняты». «Понял. Лады». Далее Тапок и компания пригнали Изи свой старый гравелёт и грузовики. Проходец же перетащили в ангар, который арендовали еще когда только готовили налет на лабораторию. Юси практически сразу приступила к делу. Полезла под проходец. Вик ей активно помогал, ну а Тапок с Полозом были на подхвате.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 Юси указала на здоровенный блин, который должен был крепиться на крыше проходца. Ну, лады! кивнул Тапок. И это, если вдруг что не так, рации при себе держите, заявила Юси, залезая в проходец на пассажирское сиденье. Если сломается, надо будет детали подвести. Хорошо, вновь кивнул Тапок. Полос! Залезай за руль! прикрикнула Юси. Гля!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 Юси высунулась из-под проходца, уставилась на приближающейся машины. «Вон, впереди Гравик 6400. Я по переднему обтекателю вижу. Точно наши?» «Ага. Только почему их трое?» На это Юси сказать было нечего. «Давай-ка назад под проходе слезь! приказал ей Полос. «И будь наготове!» Полос присел на подножку проходца, внимательно глядя на приближающихся к ним людей но долго рассматривать их не пришлось. Меньше чем через пару минут гравициклы подлетели и остановились. И действительно, один из гравициклов был точно таким же, как у них. Та самая 6400 модель. Вот только на нем прилетел вовсе не табаколевик. Все трое прибывших по были совершенно незнакомы. Трое мужиков крайне сурового вида. Запаленная одежда, потертое оружие, противосколочные очки на лицах.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 «А где нашел?» «Подарили». «О как!» Удивился тип. «Это кто же такой щедрый?» «Семья Сальваторе», ответил Полос. Сальваторы? переспросил тип. «Ты с ними?» «Можно и так сказать». «Так можно сказать или ты с ними?» нахмурился тип. Полос промолчал. Тем временем тип вынул из кармана курок до нельзя вонючей сигары и прикурил его, выпустив дым через ноздри. «Кстати, я Эндрю». «Полос!» По лицам собеседников Полос тут же понял, что напрасно представился. Похоже, они и так уже собирались проходить-саджать, а теперь, узнав, кто он, их планы, пусть и не кардинально, но изменились. Троица мгновенно впилась в него взглядами, и взгляды эти были отнюдь недобрыми. «Так-так... А не ты ли тот Полос из банды некого Тапка?»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 Покачнувшись носка на пятку ботинок, вытащил из сигарету, выдохнув в лицо Полоза дым. «Так, а ты, козел, вообще понимаешь, что натворил? Эдгар должен был мне новую силовую установку, и где она теперь? А деньги мои?» «А чего ты меня спрашиваешь?» Стараясь сохранить спокойствие, ответил Полос. «Ты их Эдгару платил, грохнули его сальваторы. К ней мы иди со своими претензиями».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 «Значит, слушай меня сюда!» Угрожающе прошипел Эдрю. «Вы, твари, кучу проблем наделали. Если ты думаешь, что отделаешься этим хламом...» Он кнул пальцем на проходец. «Ты ошибаешься. Где все остальные твои подельники?» «Я не знаю!» Соврал Полос и тут же получил поддых. «Знаешь, говори, гаденыш!» «А если будешь и дальше отбрехиваться, ты очень об этом пожалеешь!»